Глава 9. Разбудили Ковригина автомобильные гудки. Ковригин выскочил во двор в трусах и в смущении вынужден был извиняться. У ворот рядом с синей семеркой стояла Антонина, руке в боки а при ней сопровождающая особа. «Сейчас, сейчас, я оденусь», пообещал ковригин «и вынесу ключи». «Да на кой нам твоя одевание?» заявила Антонина. «Отворяй ворота и калитку и разгружай машину». «Так», — соображал ковригин «значит, без мужика». Сказала бы толком Абаби, говорил бы Дувакина приехать. Все было бы веселее. «У нас, может быть, и еще один гость», — сейчас же остудила его Антонина. «А вдруг и не один?» «Ага. Без мужиков все же не обойдутся. Интересно, какие сюжеты нынче намечены?» «А может быть, из этих сюжетов я и вынырну?» Будто бы испытал облегчение Кавригин. «Смотри, какие бока отъел!» Не удержалась Антонина и ущипнула Кавригина. «Обнаженная натура!» «Таскай, таскай! Там у тебя что-то перепадет!» «Завтрак можешь не готовить, сама что-нибудь соображу!» «Какой ты кулинар, я знаю!» Замечание это вызвало протест Кавригина, впрочем, вслух невысказанный. Оно и к лучшему. «Пусть сами и готовят!» То, что он умеет колдовать на кухне, сестрице было известно по житейской практике. Стало быть, ехидство было ею произнесено, и не для него, Кавригина, а для сопровождающей особы. На особу эту Кавригин взглянул мельком. Она уже грызла яблоко, отмахиваясь от оживших мелких мух, посмеиваясь чему-то. Было ей лет двадцать пять. Эстетических одобрений первого взгляда она у Кавригина не вызвала, а подвинула его к моментальному решению. Проявлять себя джентльменом и угодником нет игровой нужды. И поведет он себя букой и дикарем. «Напрягать вашу творческую натуру, маэстро Ковригин, вряд ли мы будем», — сказала Антонина. «Вам повезло. Мы приехали по делу». «По какому?» — на всякий случай спросил Ковригин. «Дом надо ставить, Сашенька». «Какой дом?» «Большой, красивый. Три спальни наверху, гостиная, комнаты для гостей, ну и внизу...» «Ну и камины, как у людей. Даже у тех, что живут в нашем поселке». «В урочище Зыкеева», — пробормотал Кавригин. «В каком урочище?» — удивилась Антонина. «В обыкновенном, сыром». «В общем, пришла пора. Дети растут, и я решила...» «Ты решила...» — сказал Кавригин. — Я понимаю, Александр. Ты сейчас надуешься? — Да, ты старший брат. Да, участок записан на тебя. А я взяла и за тебя решила. Но я выложу все свои доводы и... Уломаю тебя. — Должна была произнести Антонина, — подумал Кавригин. — Ведь уломает в первый раз, что ли? Но приехала бы одна, но не одна из детишками они для ковригина как свои собственные и разъяснила бы свое пожелание и все кончилось непременным но мирным ворчанием брата а тут все на ходу да еще и при чужой и смешливой особе что то здесь было не так или совсем не так и уж точно не по семейным правилам ковригин чувствовал что антонина находится сейчас в несомненном напряжении Ему даже передалась ее нервная дрожь. И это была дрожь не нетерпения или азарта, свойственных сестре, а дрожь неуверенности в себе и в своем предприятии. А потому, видимо, она и захотела нынче пойти в лобовую атаку и взять брата голеньким, что второе и вышло самым натуральным образом. «И Ирина», — сказала Антонина, — согласилась приехать сюда вовсе не для развлечения шашлыков, и тем более не ради знакомства с тобой, а именно по делу. Она дизайнер и довольно успешный. Ирина кивнула дизайнерша и разулыбалась, будто бы радуясь словам Антонины и ее огорошенному братцу. «Александр», — пробурчал Кавригин, — «очень приятно познакомиться». «Александр», — строго сказала сестра, — «А кто такая Лоренцо?» «Какая еще Лоренцо?» — нахмурился Кавригин. Антонина, похоже, решила закрепить удачи лобовой атаки. «Лоренцо Казимовна, которая приезжала к тебе на серебристом ландровере, красавица?» «У нас вон с тобой дряная семерка, а у нее ландровер». «Нам с Ириной активист Амазонкин уши залил компотом» и просил передать Лоренцо Казимовне нижайшие поклоны. «И вроде бы она отъехала от тебя утром. Так кто же такая Лоренцо Казимовна?» «Мое дело», — сказал ковригин и захлопнул крышку пустого уже багажника. Дряная семерка была единственным серьезным приобретением ковригина Однажды его книжку оценили неплохим гонораром, но ездила на синей дряни чаще всего Антонина. «Ты, Ирина, — сказала Антонина, — не подумай, что он такой дикарь и питается лишь шишками с елок. Нет, иногда он бывает и ходок в костюмах. Это с него Роден ваял мыслителя». «И Мирон Дискобола», — добавил Кавригин. «И Андреев в Гоголя Николая Васильевича для бульвара». «Точно, точно», — обрадовалась Антонина. «И Мирон Гоголя». «Так кто же такая красавица Лоренцо?» «Ее ко мне присылал Петр Дмитриевич Дувакин», — сказал ковригин «Так вот», — подумал ковригин — «получи свое». «А вчера он передавал тебе привет. Я хотел было зазвать его на грибы, но не ведал, с кем приедешь ты». Антонина не сразу, но переборола в себе. Из-за слов, произнесенных в присутствии гостей, что ли, смущение Возможные неприятные неловкие соображения и восстановила в себе воительницу, властную особу. «Ба! Да она, вылетает царевна Софья!» Явилась в голову Кавригину и сразу раздробилась на собственное же возмущение. «При здесь царевна Софья? Что за глупости лезут в башку?» «Надувакина, что ли, напала кота И что такое вылитая?» Кто-то ведь первым употребил эту ерундовину. И в связи с чем? Властная особа Антонина поглядывала так, будто она, казалось, Ковригину снова была способна продолжить атаку на него, иронизировать над ним, повелевать им, словно холопом своим или стрельцом полка Хованского. Бред какой! Или же ей, напротив, хотелось радоваться ему, как чуть ли не отпрыску своему, именно ею взлелеенному и воспитанному, и предъявлять его подруге, умеющей ценить линии формы, экземпляром дачного молодца и лоботряса. Оттого и было приказано таскать вещи из багажника, обнаженной натурой. «Ну ладно, к Лоренце мы еще вернемся», — словно бы с милости велась Антонина. «Иди приоденься, только прихвати в дом наши вещички, а потом приходи завтракать». «Мы сейчас что-нибудь состряпаем». «Стерва», — думал Кавригин, встряхивая на террасе землю и травинки со ступней. Босиком бегать заставила. Врасплох решила брать. «Спящего». Натянул адидасовские штаны и майку, зашнуровал адидасовские же кроссовки, все понятно произведенное в провинции мудань если такая есть. «Стерва» повторял он про себя. «Стерва, предавшая Шокловитого, но я ей что-нибудь устрою. И сегодня же. Спящего. Врасплох». Но сейчас же сообразил, что он вовсе не Василий Иванович в станице Лбищенской на берегу бывшей русской реки Урал. Он был не спящий, а проспавший. Засиделся вчера в саду в лунных фантазиях и понимал, что ничего этакого он Антонине не учинит. Поводов для его досад она создавала много и часто, но долго сердиться на нее он не мог. И сегодня, через полчаса, его огорчения должны были развеяться. А вот дизайнерши Ирине досадить следовало. Экая смешливая кобылица. Однако, отчего же кобылица? Хотя на вид крепких, предположим, формы. Будто бы из накачанных, из посетительниц фитнес-центров и спасалонов. Весной или летом заплывала за бойки где-нибудь на пляжах Ибицы. Но тощая блондинка. Длинные, выше антонины. Наглые. Волосы жидкие, прямо стянутые к пучку. Из тех, что как острят, отглаживают утюгом. Не только без яркости, барышня. Но и без породы. Впрочем, что такое порода? Лёха Чибиков из Графьёв и Князей. А при знакомстве подумаешь, шпана из подворотни. Это про Антонину ковригину говорили. В твоей сестре чувствуется порода. На филфаке Антонину сравнивали с Ален Безуховой, что, естественно, её раздражало. И сейчас она вальяжная, рослая, в теле, в соку, ухоженная, Но и спортивная по-прежнему, с лукавыми глазищами, прекрасно причёсанная, природная шатенка. Рядом с провинциально претенциозной Ириной явно явилась из Уржума, завоевывать столицу. Вызывала мысли о породе или даже о примечательном фамильном древе. А какая у Кавригиных была порода? Папаша выглядел маленьким, сухоньким мужичонкой. Такому в лаптях ходить Курил самокрутки с махоркой, выращенные им здесь же в огороде, рядом с огурцами и помидорами. Да и у матери в роду были крестьяне и яхромские ткачи. И вот, нате вам. Дочь у них выросла Элен Безуховой. Правда, эта Элен Безухова лазала по скалам, гоняла на мотоцикле и прыгала с парашютом. А сынок, то есть он Кавригин, вымахал в детину ростом в метра восемьдесят семь. В кухню Ковригин зашел как бы с неохотой, как бы у него не было аппетита. Антонина снова своей приятельницей сострепали бутерброды с бужениной, красной икрой, открыли банку шпрот и бутыль полусухого вина. «Шашлыком ты и займешься», — объявила Антонина. «Часа в четыре. Нет, в пять. Теплынь-то какая. Тебе бы в шортах ходить нынче». «Ходить я не буду» сказал ковригин движением ладони отклонив стакан с вином и нажал на кнопку электрического чайника. «Я буду сидеть. У меня много работы. И срочный. Опять тот же Петти Дувакин озадачил». «То есть ты даешь понять, — сказала Антонина, — что наше общество тебе малоприятно, не прогуливаться с нами и вести светские беседы?» не потом телохранителем сопровождать нас в дремучем лесу ты не намерен?» «Человек не в настроении», — сказала Ирина, продолжая улыбаться. «Зачем принуждать его к чему-либо, дорогая Тони? Тем более к непосильным подвигам». «Она меня достанет этим, дорогая Тони», — подумал ковригин «Хорошо, хоть не произнесла Дарлинг и не выплюнула жвачкой в вау».